Глава пятнадцатая Шувалов вёл меня через х и т р о с п л е т е н и е высотки. Мы воспользовались лифтом, спустившись на этот раз ниже. Несколько сотен метров по подземной парковке, а затем ещё один спуск по лестнице. Чем ниже, тем больше сырости. Стало даже прохладно. Алексей насвистывал какой-то простоватый мотивчик. Минуем тяжелую дверь и входим в полупустое пространство. Оно было похоже на парковку, только столбов опор меньше. Несколько столов, слабый свет. Вдали у стены манекены, с потолка свисает парочка металлических силуэтов, они катаются по единым рельсам. Видимо, тренировочный полигон. Тут мы отрабатываем новую систему контакта с м а г и е й Пока наработок не так много, но прогресс есть. Что значит новая система? Как ты сейчас используешь свой дар? Вопросом на вопрос ответил Шувалов. Черпую силу из источника, формирую посыл мысленной командой. Чем лучше концентрация, тем сильнее эффект. Мне нужно, чтобы ты продемонстрировал свой самый сильный удар. Видя, что я хочу возразить, он поднял руки. Я знаю, что у тебя кинетика и ментал. Покажи, что можешь без посторонних предметов. Меня поставили в перекрестие на полу, за плечи отрегулировали направление. Затем Алексей подошел к стене и привел в действие пару тумблеров. Освещение стало лучше. Раздался звук механизмов. Одна из м и ш е н е й человеческий силуэт среднего роста, стала двигаться прямо на меня. Звезда дара полыхнула, энергией наполняя меня уверенностью. Я сосредоточился, собираясь выдать самый свой мощный удар. Внутренне усмехаюсь, Шувалов явно не ожидал от меня такого. Я воспроизвел то состояние, что почувствовал при спасении л и с Адреналин хлынул по венам, в миг заставив собраться. Магия вырывается рассеянным потоком, воздух идет рябью, содрогаясь, как на д а с ф а л ь т о м в жару. Прилагая все силы, чтобы сформировать удар, сила бьет с я в к о к о неволи, но подчиняется, выплескивая свой гнев на металлического болвана. Почти приблизившуюся к о мне мишень сносит вместе со с н о в а н и е м Она закручивается в воздухе жужжа, как огромный шмель. Метрах в десяти от места удара на пол падает искореженный лист металла. Неплохо! Хлопает Алексей, оценивающий, глядя на результат. Знаешь, а у меня тоже ментальные способности. Это никогда не давало мне боевого потенциала, но я смог ускорить работу своего мозга. Я думал об этом, но решил остаться собой. В мое совершеннолетие я должен был умереть. Вижу, у тебя теперь другие планы, да? Искренне засмеялся Шувалов, дружески хлопая по плечу. Да, теперь все изменилось. Я создал машину, которая была призвана генерировать определенные магические коды. Мы не стали придумывать велосипед, назвали это плетением. Это похоже на генетический код. Тебе просто надо наполнить его силой, и оно станет устойчивым. Смотри. Шувалов достал из нагрудного кармана блеснувшую пластину с каким-то выгравированным символом, покрутил ее перед моим носом, а затем сжал в кулаке, направляя в сторону нового манекена, в этот раз стоящего на месте. Секунду ничего не происходило, а затем оглушило хлопком. с к р е ж е т деформируемого металла вторгся в сознание. Я выдохнул с облегчением, уже подумав, что оглох навсегда. Пластина манекена свернулась в точку не больше моего кулака. Это было похоже на удар гидравлическим прессом по металлическому наперстку. Эффект потрясающий. Это настоящая мощь. Позволил я себе ругательство. Нет, о с л о в о Довольный Шувалов положил пластину обратно в карман, похлопывая по нему ладонью. Это новый уровень. Привязка к стихии теперь не так важна. Мы можем трансформировать энергию. Чистая сила будет работать с огнем, водой и землей, но есть привязка к этим рунам. Да, тут за г в о з д к а Человек не сможет сам трансформировать энергию. Мы не боги. Эти знания пригодились бы нам. Правильно м ы с л и ш ь Наша цель усилиться в прошлом, чтобы катастрофы не п о в т о р и л а с ь Но тогда вас не станет. Вывод напрашивался сам собой, и он ужасал. С чего ты взял? Мы будем тут же просто наши реальности разойдутся. Но зачем вам это? в а л ь т р у и з м я не верил. Слишком многих мы потеряли. Каждый из нас выживает тут день за днем. Но мы можем сделать так, что все, кто погиб, получат второй шанс. Меня потихоньку потянуло. Кажется, время вышло. Пора возвращаться. Вернусь завтра. Моя реальность зовет. Грустно улыбнулся я. Мы будем ждать. Ведь от тебя зависит очень многое. Шувалов хитро на меня глянул. Скоро тебя ждет много работы, тренировки и тренировки и еще раз тренировки. Уже боюсь. По правде мне было интересно, что же приготовят местные. Темнота окутала сознание, а затем раступилась. Я снова здесь, в родном и знакомом мне мире, где прожил вот уже почти восемнадцать лет. Настроение стало чуть мрачнее, когда вспомнил, что предстоит беседа с дедом. На сифероне ровно семь ноль ноль. Я быстро оделся и буквально скатился по лестнице вниз. Я уже давно не носил костюмов. Плотные штаны, раньше использованные для конной езды, кожаные ботинки, легкий темнокоричневый тренч. Погода прохладная. Под тренчем тонкая водолазка. Волосы уложены п е т е р н е й На кухне встречаю бабушку. Она стоит за п л и т о й что-то готовит. Дед возвышается за столом. Перед ним кружка кофе. Он смотрит что-то на голограмме Сиферона, какой-то новостной сайт. В п о р ы в е х о р о ш е г о настроения подлетаю к бабуле, целую ее в щеку. Федор, та смеется, о б о р а ч и в а я с ь ко мне, вытирает руки и забрасывает полотенце на плечо. Кто вы такой, мистер? Где мой вечно надутый внучок? Или простое питание так действует на тебя, делает проще? Наверняка. Улыбаюсь в ответ. Просто хотел сказать, что я люблю тебя. Не знаю, что на меня нашло. Может, наконец-то отпустило напряжение, которое копилось несколько дней нашего пути по разрушенному миру. Меня будто обновили. Я стал по-другому смотреть на мир. Он начал мне нравиться таким, какой есть. Ведь он еще живой. Ему можно помочь. Город молит меня. Он жалобно стонет, просит. Его избивают и рушат, поджигают. Я тоже тебя люблю, милый, говорит бабушка. Ты знаешь, что очень изменился. Я читала отчета твоего отца. Ты повеселился на славу. На меня с этих страниц смотрел совсем другой человек. А теперь я снова другой. В этом прелесть жизни. У тебя есть возможность выбирать. Слова не мальчика, но мужа, ухмыляется дед. Ты бы видел его чуть раньше, рассказывает бабушка. Из поместья только целым и с кортом выбирался, наряды пять раз на дню менял, постоянно со своими дружками сидел в а л ь т а м е д е А теперь уже неделю ни разу не попросил денег. Или ты, Федя, думаешь, что бонусы суммируются? Боюсь, это не так. Да не нужны мне пока деньги, ба. У меня свои остались. Я вспомнил про Светлану. А на с е ф е р о н мне пришло сообщение от Петра. Он писал, что стоит под окнами с другой стороны дома. Быстро закинув себя еду, я п о х р у с т е л хлебным тостом и побежал на второй этаж. с т о я т ь раз два, разворот. Собравшись было смыться, думал избежать разговора с дедом, но он этого не планировал. Половицы жалобно поскрипывали, когда старик начал подниматься. Объясни к а мне, Федя, вот что, хитро прищурившись, начал дед. Куда ты пропадаешь каждый день? Тем временем мы шли по коридору прямо к террасе, выходившей окнами на рукотворный прудик. Я стал лихорадочно соображать: выкрутиться не удастся, кого кого, а деда не обмануть. Да и не стоит рисковать, лучше заручиться его поддержкой. Откуда такие прагматичные мысли? Не успел я удивиться, как почувствовал настроение деда. Ментально он мне напоминал каменную глыбу. Но это глыба и с т о ч и л а немалый интерес, а направлен он был на меня. Что ж, начнем разыгрывать партию. Ты же знаешь, что я поругался с отцом. Осторожно начал я. Ага. А трава зеленая, небо голубое, твари лезут из врат. Дед иронизировал. Долго запрягаешь, Федя. Я эти словесные игры не люблю. Поэтому кланом занимается Костик. Давай к делу. Обидел он меня. Выдохнул я, маму предал, начал вводить в рот родищевых. Меня перестал слушать, я будто п у стое место стал. Дальше. Я переехал к бабушке. Инициация прошла тут. Бабушка не знала, а я не знал, как сказать. Способности стали сильнее, я лучше почувствовал дар. А ну и понятно, связь стала крепче. Дед задумался, а я в свою очередь почувствовал, как в нем зародилась настороженность. Чем дальше стал заниматься, пробовал способностями, устроился вольные отряды. Увидев задранную бровь деда, поспешно пояснил: «Ничего серьезного, просто патрули». Как только другие кланы узнают, что ты теперь не слабосилок, ты покойник. Понимаешь это, Федя? Конечно, понимаю, дед. Я маску ношу, в отряде имя сменил. Мне популярность не нужна, силами разобраться надо. Я рад, что ты здраво м ы с л и ш ь Неожиданно порадовал старика. Он обнял меня. Скоро мне предстоит вернуться на службу, но ты должен мне пообещать кое-что. Все, что в моих силах. Серьезно кивнул я. Ты должен управлять родом, стать наследником. Это все. Дождавшись кивка, продолжил. Тогда я согласен. Пусть будет так. Хорошо. Я пробуду в городе еще несколько дней, преподам тебе пару уроков. А потом куда? Туда, где тебе лучше никогда не оказываться. Дед что-то поискал в кармане, а затем протянул мне. На л а д о н ь упал маленький металлический предмет. Вот, держи. Захватил тебе напоминание. Ты долго с ним в детстве носился. Занятная б е з д е л и ц а У меня в руке лежал металлический свисток, поблескивая латунными боками. Точно такой же было у одного моего знакомого в будущем. Дед давно ушел, а я так и стоял, словно пораженный громом. Мне вспомнились слова метелицы, вспомнилась история свистка, прорыв в черте города, мальчик, что вытаскивал своих друзей. Вот оно, значит, как должно получиться. Время – это страшная вещь. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Придя в себя? Помог Петру подняться, проводив его в комнате Светланы. Девушка открыла дверь, едва заметно помрачнев. Красивые глаза многообещающе прищурились. Я пожал плечами за спиной Петра, сделав виноватое лицо. Но мне было все равно. Мыслями я уже был в другом месте. До встречи с отрядом оставалось еще много времени. Я снова спустился вниз, пробегая по прихожей. Взглядом наткнулся на обувающуюся бабушку. Чуть не споткнувшись, встал рядом, начиная издалека. Ба, а вот скажи, может что-то интересное у вас в больнице произошло? Бабушка задумалась, а я тем временем галантно помог ей надеть пальто. Да ничего, наверное. Это же обычная больница, а что? Просто подумал, наверняка много раненых героев после прорыва у вас отдыхает. Да нет, геройствуют в основном клановые. А их свои быстро на анги поднимают. Скучно у тебя. Закинул провокацию я. Обычная работа. Даже странно, что такой сиятельный господин, как вы, справляется о делах земных. Иронично ответила бабушка. Вам кажется на работу пора, сударыня. Не остался я в долгу. Бабушка уже почти вышла, а я стоял и ждал ее ухода, чтобы отправиться по своим делам, как она повернулась ко мне, подняв палец. А знаешь? Есть у нас один герой. Да еще какой? Она загадочно сверкнула глазами из-под очков. Мальчишка маленький совсем, без семьи. Вытаскивал из пожара своих друзей. Я подбежал к бабушке, от чего она сделала шаг назад. Откуда ты узнал? Ну быстро пришла в себя. А, наверное, в новостях показывали. Да, бабуль показывали. А можешь меня с ним познакомить? Хочу на него посмотреть, может, какие сладости захвачу. Можно то можно, но это так неожиданно. Бабушка смутилась. Поехали тогда. Представлю вас. В больнице было много народу, настолько много, что некоторые койки стояли в коридорах. В воздухе пахло спиртом, парами наркоза, хлоркой. Бабушка облачилась в халат, стянула волосы на затылке и надела легкие кроссовки. Разом стало строже, но и легче, будто скинула пару десятков лет. Было видно, что работа ей нравится. Каждый сотрудник больницы при виде Марии Захаровны улыбался. Многие здоровались и спрашивали, как дела. Бабушка уверенно отвечала в ответ, шутила на какие-то общие темы, смеялась. Я шел рядом, перебирая ногами в бахилах н е т е р п е л и в о т е ребя в пальцах свисток. Времени просто так свело нас, оно дало подсказку. Все взаимосвязано. На входе в палату бабушку остановил какой-то врач. Она махнула в сторону помещения, а сама остановилась, чтобы решить вопрос. Я вошел в белоснежную палату, вдыхая запах недавно побеленных стен. В палате находились трое больных. Один был практически весь замотан в бинты, одна голова торчала. Взгляд его был отстранен, а при моем появлении он вовсе вздрогнул. Не наш случай. Те, кто вытаскивают из огня других людей, не дергаются от каждого шороха. Второй отпал по более очевидной причине. Ему было лет семьдесят. Третий подходил. Сидящий на краю кровати пацан лет двенадцати играл в приставку. Когда я вошел, кинул ленивый взгляд, но тут же вернулся к игре. Глаза живые, любопытные, тело сложение крепкое. Кажется, нашлась пропажа. Во что играешь? Закинул я удочку. Стратегию. Смерил меня взглядом пацан. Так, это явно не он. Свисток потерял голос. Я снова повернулся к забинтованному мальчику. Он напоминал мне мумию из старого мультфильма, только какую-то грустную мумию. Приблизившись, заметил ожоги. Они виднелись на руках и шее. Вот дурак. Конечно, именно так должен выглядеть мальчик, выносящий детей из пожарища. Я чуть не покраснел, но вовремя взял себя в руки. Тут вошла бабушка, расставив все по местам. Ну что, познакомился с нашим героем? Она прошла к мальчику, ласково п о т р е п а в его по голове. Еще нет, ждал тебя, но я ненадолго. Я прошел вслед за бабулей, наклоняясь над кроватью. Ну привет, герой. Меня зовут Федор. Он не может говорить. А то я не знаю. Но пришлось сделать вид, что удивлен. Ничего себе, это от дыма? Почти. им. Еще есть пара причин, но думаю, тебе будет неинтересно. Бабушка вздохнула и встала. Я пойду. Много работы. Если что-то будет нужно, позвони от главной стойки. Хорошо, б ы Люблю тебя, милый. Она потрепала меня по волосам, совсем как того мальчишку. Времени оставалось не так много. Скоро встреча с отрядом. Мы должны идти на экскурсию к к Лану Романовых. По сути, пустая трата времени. Но мне и правда было интересно, поэтому я в деле. Я посмотрел на отстраненного мальчика. Он не обращал на меня внимания. Единственное, что он сделал, это улыбнулся, когда его погладила бабушка. Я принес тебе голос, прошептал я, наклоняясь над ухом. До встречи, с в и с т о к И спасибо. Теперь я все понял. Мне и правда стало многое понятно. Он узнал меня тогда, когда я только переместился. Пытался защитить перед зубиком, вложив свой старый свисток в ладонь мальчика, я собрался уходить. Теперь все встало на свои места, будто легче задышалось. Еще один элемент пазла нашел свое место, и пусть их еще много, я двигаюсь вперед. Выходя из палаты, спиной ощутил чужой взгляд, обернувшись, встретился глазами со свистком. Он смотрел на меня не отрываясь. Я кивнул ему и вышел. Неподалеку от больницы вошел во дворы, скрываясь от любопытных глаз. Необходимо было надеть маску. Редкие прохожие шли мимо, им было наплевать на подозрительного паренька, что скрылся в подворотне. В новой Москве уже давно не оценивают по внешнему виду. Каждый второй оглядывается и х м у р и т с я чтобы нечаянно не попасть в переплет. Добраться домой вовремя – целый квест. Таксист за полчаса домчал меня до центра. Я остановился перед стеной, что разделяла ком-центр и огород. Дальше хода нет, по крайней мере одному. Обязательно попробуют идентифицировать гостя. Один шанс заехать в делегации Романовых. Отряд собрался вовремя. Из последней подъехавшей машины вылезли Антон и Адель. Парень н е с свою рапиру под мышкой. Наверняка неудобно ездит ь с таким архаичным оружием, но иначе никак. Когда одаренных не берет старая добрая пуля. Против пары десятков стальных уколов они ничего не могут поделать, если речь идет о зачарованной стали. Такова природа человека нового времени. Огнестрел продают на любом углу по цене куда меньше, чем недельный запас еды. Ходить без оружия мы ветон, даже если оно не спасет от серьезной угрозы. Мы перебросились приветствиями, погружаясь в грузовичок типа того, что когда-то привез нас на наше первое патрулирование. В машине царила тишина. Мы не стали обсуждать дела приклановых, а те соблюдали приказ, молча делая свою работу. Смена дорожного покрытия ощутилась сразу. Я мысленно отметил, что мы на территории центра. Тут за дорогой следили. Большая часть промышленного оборудования была сохранена. Одиночки сейчас не выживают. Сила за тему, у кого больше бойцов, одаренных бойцов. И я сейчас не о навыке убивать друг друга, а о другом. Если на арену выйдет матерый убивец, владеющий всеми видами холодного оружия, против пятнадцатилетнего мальчишки, прошедшего инициацию, я поставлю на мальчика. Адель буравила меня взглядом. Меня уже начали раздирать сомнения, а может, я зря открылся девчонке. л и д е р ш а не стала нападать с расспросами, она и сама не поняла, что видела и чувствовала. Хочет ощутить это еще раз, чтобы убедиться наверняка. Смотрю ей в глаза. От чего девушка смущается, но взгляда не отводит. Давай же, сделай шаг. Не сейчас? Тоже верно. Клановые территории впечатляют, нас выводят наружу. Вокруг все обнесено стеной, участок километров пять на пять. За стеной виднеется город, точнее его центр. Как-то не впечатляет, с п л е в ы в а е т Антон, обводя взглядом ровные ряды теплиц. Вам самим-то хватает? Клановые сдержанно улыбаются. Да и Антон не дурак, просто играет, хочет их развести на эмоции. Все такие серьезные, будто на стене перед атакой. Нас проводят к небольшому прямоугольному морскому контейнеру. Дверцы приоткрываются, нам предлагают пройти внутрь. Я захожу первым, окидываю взглядом несколько компьютеров, выводящих изображения с камер. Чуть дальше лестница вниз, спускаемся по ней, чтобы попасть на новый уровень. Тут все повторяется. Лампа окутывает все ровным теплым светом. Перед нами томатная ферма. Люди в халатах с н у ю т туда и обратно. Саженцы бережно подвязаны к перегородке посередине стола. Вокруг собравшегося отряда стоят ящики с отборными плодами, красными, небольшими, ни одного порченного. У меня во рту собирается слюна от одной мысли об их сочной мякоти. Рядом сглатывают Матвей с Ольгердом. Среди охранников проносятся смешки. Главной смены большой мужик с нашивками на плечах берет пятернёй несколько плодов и подаёт нашим парням. Антон отказывается, окидывает его взглядом, сам выбирает томат из рядом стоящей коробки, протирает его об грудь, надкусывает, громко высывая сок. Меня заботит поведение парня, но всё быстро проясняется. Он набивает себе цену. Если их примут в отряд, это гарантия обеспеченного будущего. Парни готовы с п о т р о х а м и продаться при первой возможности, но вот Антон, он не такой. Он хоть и бывший, но аристократ, этого не отнять. Слышу стук ботинок по металлической лестнице. А вы уже тут, мальчики? восклицает появившаяся на нижнем уровне Елена, игнорируя засопевшую Адель. Идемте, я все расскажу.